Приехала Катечка отдохнуть, увидала меня. «Что с тобой, нянечка, похудела как? Да что со мной? Жизнь такая веселая!» Опять мы в дом переехали на высоту. И все не сплю, все думки мои. Надо мне в Париж ехать. Не вытерпела, сказала. «Сердись, не сердись, а отправь ты меня в Париж. Не хочу в земле в этой страшной помирать. Сожгут тут меня». Она даже испугалась. «Да ты что, с ума ты сошла?» «Лучше я тебя в сумасшедший дом отвезу». «Чего меня отвозить?» говорю. «Тут и так сумасшедший дом». Стала кричать на меня. «Что ты, своей волка какая стала? Скандалыцца? Чем ты, чумовая, недовольна?» «Спокою у меня нету», говорю. «Весь свет насквозь прошли, а все мало». Доволен с меня, и чугун когда-нибудь лопается». «Нет, ты больна, городишь, В Париж тебе захотелось. Ишь, какая парижская!» По трясучке своей соскучилась. По Марфе Петровне? Косточки не с кем перемывать. Нет, ты больная. Надо же когда-нибудь и заболеть, говорю. Нежелезная я. Жилки во мне здоровой не осталось. Отпусти меня в Париж. И знакомые у меня там. Будто свое уж место. И в церкву дорогу знаю. Много я ей сказала. Нет и нет мне покою. Думы одолели. Ну-ка, наш дом завалится». И сердце заливает, не продохну, капли все пила. Катечка ночью, бывало, встанет, считать их надо, строгие очень капли. Из тела спала, юбка не держится, она и затревожилась. Ты страшно, нянь, похудела, уж не или что. Глазками заморгала, заморгала, поедем, одевайся. К первому доктору повезла от всех болезней. Он меня всеми машинками смотрел, пытал и пальцы свои топырил глаза мне тыкал, все спрашивал, сколько пальцев, будто я ему дурочка, двух его пальцев не усчитаю. И хребет становой давил, и под коленки стучал, и молоточком по косточкам пробирал, а качка меня выспрашивал, чего я чую, докладывался ему. Две еще докторицы его со мной старались, раздец велели, повели на ступеньку встать и какую-то доску приставили к животу и выпить приказали, такую вот банку сметана будто... Такое лечение американское и жога, говорю, бывает. Они и стали меня томить в громадные очки на меня глядели на доску, на ту, а через нее будто все видать и темно и гудит чего-то. Ну, электричество уж известно. Больше час у меня томили. Главный руки помыл и все Катечки и доложил про меня и сердце говорит хорошее, нельзя лучше и мозги ничего хорошие и все суставы мои хорошие. А самое главное, хорошее, нутро ее, как у молодой все равно, даже и не видано никогда, истинный бог. А ни одной-то жилки здоровой нет. Ей, говорит, долго и спокой требуется, а то обязательно с ума сойдет. Так и сказал, подписал. Она ему и скажи, да вот, заладила в Париж ехать. Нет ли чего в голове у ней. Строго так поглядел, помычал. Отправьте ее в нашу сенаторию на цельный год. Она спокою хочет. — сказал мне Катчика. — Вот, требует в сенаторию отправить. К немцам на цельный год. Я и заплакала. Но он как узнал, не хочу ты я. Хошь на месяц, ее отдайте. Мы ее всю рассмотрим, развлекем. Повезла она меня домой. Я плачу, разливаюсь. Вот заслужила. Сумасшедший дом хотят засадить. Но она меня успокоила, не отдаст, мол. А тут Соломон Григорьевич проведал меня, зашел. Узнал про санаторию, говорит. Они вам на сенаторию насчитают. Лечили так вот банкира одного, он и лопнул. Дарья Степановна мне известно. Пустите ее в Париж, а то ее тоска убьет тут. Умней не скажешь. А Катечка свое, с ума надо сойти, ехать ей. Она и на улицу-то боится выйти. Артист пришел, про пиявку-то все, тоже заступился, напугал. Она говорит на моих глазах, как спичка стала. Тут все старушки, как мухи, помирают. Воздух вредный. Ну, поняли мы. На смех он. Балахвост не взлюбил меня. Досматривал за ним. Никогда одного в покоях не оставляла. Без Катечки как зайдет, он и фыркал. Ну, правда, барыня, что артист. Да нонче он артист, а завтра востроги от него отмахиваются. Вон Беста тоже такой артист, а сразу жуликом стал, дачи чужие грабил. А этому колечко беспризорное приглядеть и не вздохнет. Да ведь совести-то у них нет, барыня. Под человека притворяются. Стала она тревожиться. Что ты в голову забрала? Еще погибнешь? Заблудишься? Повезла в сенаторию меня. Да нет, Васеньку проведать. Будто соскучилась я об Васеньке. Поправился он, узнать нельзя. На горе место, снег. На санках они катаются от болезни. Хорошо говорили. Ни спору, ни... И говорит ему, новости у нас... «Нянечка наша с ума сходит, в Париж собирается». Он даже не поверил, призадумался. «Что ж, говорит, значит, по ней так лучше?» И он будто за меня вступился.